Евгения Якушина. Пантеон оборотней. Серия «Приключения Руднева». Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Вечер в доме графа Каменского проходил в той странной патетичной атмосфере, которая после сараевского выстрела стала обычной для всякого московского светского мероприятия. Примечание. 28 июня 1914 года в Сараево боснийский серб Гаврила Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда, и его марганатическую супругу Софию Хотек, что послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Конец примечания. Желая перещеголять столицу в патриотизме, что уж сложно было сделать после того, как величайшим повелением в одночасье обрусил немецкий отзвук ее славного имени, высший свет первопрестольный ввел среди себя моду на споры о военных кампаниях, анекдоты про Вильгельма II, критику сердечных союзников, а также на русский язык, глинку, севастопольские рассказы и обязательность мундиров до да орденов во всяком приличном собрании. Примечание. Немецкий отзвук ее славного имени. 18-31 августа 1914 года Николай II высочайшим повелением переименовал Санкт-Петербург в Петроград. «Сердечные союзники». В 1891 году Россия и Франция заключили военный союз под названием «Сердечное согласие». Французский Антон Кордиаль, «Антанта», которому в 1907 году официально присоединилась Англия. Конец примечания. Великая война требовала от общества великих настроений, и пусть даже подпитывались они в последние полгода не выдающимися победами, а значимыми ошибками и потерями. Граф Федор Андреевич Каменский был одним из тех, кто в первые же дни войны гордо поднял и теперь самоотверженно нес знамя патриотизма. Он основал добровольческое общество русичи, видевшее своей задачей всячески способствовать скорейшей победе России, в первую очередь за счет значительных пожертвований его членов на нужды фронта и военной науки, а также за счет бравурной риторики, рупором которой стал издаваемый обществом журнал «Жизнь за царя». Графиня Анна Романовна Каменская поддержала благородное начинание своего супруга и, в свою очередь, учредила союз русских жен, в который за одну неделю вступило около сотни благородных дам и девиц самых звучных московских фамилий. Русские жены собственноручно вязали душегрейки и рукавицы, резали бинты, собирали посылки на фронт с консервами, конфетами и образками, а также писали доблестным воинам, прочувствованные, письма. Помимо того, каждая вторая из участниц женского союза прошла курсы сестер милосердия при Лифортовском госпитале, и каждая третья ходила там же за ранеными. Два раза в месяц в доме Каменских Проходили званные вечера, на которые обязательно приглашались либо политики, либо военачальники, имена которых не сходили с газетных страниц или, напротив, были глубоко засекречены, но всем и каждому было доподлинно известно, что его высокопревосходительство – господин такой-то первый человек в кабинетах власти, и именно от него зависит, как далее будут развиваться события на Театре военных действий. На этот раз с приглашенной персоной вышла какая-то накладка. Федор Андреевич многозначительно намекал, что почетный гость Д. Да, был срочно вызван к самому. И это снимало всякие вопросы, но все-таки несколько ломало заведенные правила. Поэтому хозяевам самим пришлось задавать тон беседам и придумывать для гостей дополнительные развлечения. Особенно усердствовала в этом энергичная Анна Романовна, так что кое-кто из гостей через некоторое время начал аккуратно избегать ее навязчивой активности. В числе таковых был и Дмитрий Николаевич Руднев, представляющий для хозяйки вечера особый интерес, связанный, правда, с идеями не патриотическими, а матримониальными, имеющими прямое отношение к дочери Каменских, очаровательной девятнадцатилетней Татьяне Федоровне. Крайне редко посещающий светские приемы Дмитрий Николаевич был одним из перспективнейших московских холостяков. Помимо того, что он носил славное благородное имя, а также имел весьма солидное состояние, Руднев был известным художником, писавшим в волнительном и модном романтическом стиле английских прерафаэлитов, а вдобавок к этому слыл едва ли не личным сыщиком при самих Романовых, расследующим дела исключительно по высочайшему повелению — за что был отмечен личными благодарностями государя, чином камер Юнкера, а также орденами Анны второй степени, святого Александра Невского и Владимира третьей степени. Дмитрий Николаевич и впрямь занимался расследованиями, но государственные службы не нес, сотрудничая на общественных началах с разными специальными службами, в первую очередь с московской сыскной полицией. Он действительно был отмечен августейшей милостью, но никогда не распространялся за какие именно заслуги. Руднев вообще не любил рассказывать о сыскной стороне своей жизни, обозначая себя в обществе исключительно как художника, и такие таинственности, скромность значительно подогревали слухи о его невероятных заслугах. Впрочем, Руднев давал и другие поводы для сплетен, занимательных преимущественно для дамских салонов. Там частенько с интересом обсуждали... Кто из московских красавиц в настоящее время служит художнику-романтику-музой? Как долго на этот раз продлится роман? И есть ли у избранницы шанс провести Дмитрия Николаевича вокруг аналоя? До венца дело никак не доходило, потому почтенные мамаши, у которых имелись дочери на выданье, держали ухо востро, а сами барышни украдкой вздыхали по таинственному господину Рудневу. Дмитрий Николаевич женщинам исключительно нравился. Невзирая на свое избегание светских мероприятий, Руднев обладал изысканными манерами и был крайне обаятельным и приятным кавалером. Он умел тонко пошутить и сделать галантный комплимент, был чрезвычайно эрудирован и прекрасно образован, а кроме того, имел очень привлекательную наружность. Разменяв до половины четвертый десяток, Руднев сохранил юношескую легкость фигуры и движений, и хотя был невысокого роста, выделялся гордой осанкой и благородной статью. А лицо его было на редкость правильным, словно отточенным, и в обрамлении светлых, чуть более длинных, чем предписывала мода волос, напоминало рыцарский образ со средневекового портрета. Более же всего дамские сердца волновали глаза Дмитрия Николаевича. Большие, серые, Как раухтапаз, они обычно смотрели на мир рассеянно и туманно, но в иные моменты взгляд их делался острым и проницательным, проникающим в самую душу собеседника. Единственный свой внешний изъян, уродливый шрамы от ожога, покрывавший его правую руку от плеча до кончиков пальцев, Дмитрий Николаевич скрывал под перчаткой, которую носил постоянно и никогда на людях не снимал. Однако это его черта, по мнению женщин, Придавала облику Руднева лишь дополнительный шарм и привлекательность. На прием к Каменским Дмитрий Николаевич явился во фраке. Патриотический пафос ему притил, да и придворный мундир казался уместным лишь на императорском приеме. Единственной его уступкой, возведенному в правила светского этикета «отечество любию» был Владимирский крест на шее, о чем он, правда, тоже скоро пожалел, так как это провоцировало вопросы, обсуждать которые он не имел ни малейшего желания. Лавируя среди гостей, с опаской поглядывая в сторону хозяйки вечера, Руднев нетерпеливо смотрел на часы с каждой минутой, все более проникался намерением уйти. Останавливало его только то, что пришел он сюда ради встречи с другом детства, о которой тот попросил краткой, но убедительной запиской. «Товарищ, все никак не появлялся». Наконец в зал вошел видный господин лет тридцати пяти сорока с умным породистым лицом и выправкой, выдававшей в нем, несмотря на фраг офицера. Найдя взглядом Руднева, вновь прибывший, дружески махнул и поспешил к Дмитрию Николаевичу через залу, по ходу пожимая руки знакомым мужчинам и любезничая со всеми дамами поголовно. Это был князь Павел Сергеевич Вяземский, подполковник генштаба, вроде как служивший эпалетным украшением при одной из российских дипломатических миссий в Европе, а на самом деле занимающийся куда как более серьезными делами. Семья Вяземских состояла в родстве с Рудневыми, Будучи ребенком, Павел Сергеевич вместе с родителями частенько гостил в родовом имении Рудневых в Милюкове и крепко дружил с юным Дмитрием Николаевичем. Позже дороги их разошлись. Вяземского отправили в пажеский корпус, после которого тот несколько лет служил в гвардейском полку, а затем поступил в академию генштаба и блестяще ее окончил. Руднев же остался в Москве, отучился в классической гимназии и получил в Московском университете диплом с отличием по юридической специальности. Сколько лет, сколько зим! радостно провозгласил Вяземский, заключая Руднева в объятия. А даже когда мы с тобой, Дмитрий Николаевич, в последний раз виделись, да уж лет пять как, отозвался Руднев, отвечая на крепкое рукопожатие. Ты, Павел Сергеевич, тогда помнится при Аксельбантах был, а нынче что же? — Ваше сиятельство инкогнито? — Моему сиятельству. По нынешним временам не пристало и палетами сверкать, и орденами звенеть. Уклончиво отозвался князь и тихо добавил. — Спасибо, Митя, что согласился встретиться. Павел Сергеевич взял Дмитрия Николаевича под руку и отвел немного в сторону от основной массы гостей. — А чего же ты, Паша, ко мне не пришел? — спросил Руднев. Мы бы там приятно посидели и поговорили приватно. А здесь вон сколько глаз и ушей». «Глаза и уши — это то, что надо», — заверил Вяземский. «Пусть видит и слышит, как я рад, случайной встречи со старинным другом». «Случайной?» «Исключительно!» «Вот, значит, как. Выходит, ты, Павел Сергеевич, хотел меня увидеть не просто как старинного друга?» «Я тебя, Митя, во многих качествах видеть желал» заверил князь, хлопнув Дмитрия Николаевича по плечу. «Будет рисоваться», — фыркнул Руднев. «Излагай давай». Вяземский взял с подноса подошедшего официанта два бокала с шампанским, отдал один Дмитрию Николаевичу и с искренней прочувствованностью сказал. «Давай, Митька, за встречу выпьем». Они выпили, и Павел Сергеевич оттеснил Руднева еще дальше от гостей. «Мне нужна твоя помощь, Митя». Сказал он уже ровно и деловито, но сохраняя на лице восторженную улыбку. «Дело очень странное и, боюсь, нехорошее. Ты пей, Митя, пей. И не смотри на меня так серьезно». «Пашка, я твоим шпионским штучкам не обучен. Лицом играть не умею», — возмутился Руднев наущению князя. «Вижу, что не умеешь, потому и говорю, пей». Не сморгнув, ответствовал подполковник и, не меняя интонации, продолжил. «Вопрос касается государственной безопасности». — Паша, дальше не продолжай. Я за такие дела не берусь. Тебе это отлично известно. Мои компетенции лежат в области уголовного криминала, а политика и военная разведка — это уже не моя стезя. Я в этом ничего не смыслю и от этого не занимаюсь. — Тоже мне, чистоплю и нашелся! — рассмеялся Вяземский, звонко приложив свой бокал к бокалу Руднева. — Допивай! — Дмитрий Николаевич подчинился, и тут же у него в руке оказался новый бокал. «По твоей конспиративной легенде мы должны напиться?» — уточнил он у Павла Сергеевича. «Зачем напиваться-то?» — хмыкнул тот. «Достаточно будет и того, чтобы мы были на веселее И пока мы этой кондиции не достигли...» «Слушай, сказано тебе, политика я не занимаюсь». «Ты ей, может, и не занимаешься. Да только при сегодняшнем раскладе, Дмитрий Николаевич. Она сама всеми занимается, так что не вороти нос». Тем более, что твой послужной список мне отлично известен. И просто так за здорово живешь, я бы к тебе не пошел. Мне нужен именно ты. У тебя целый генштаб, министерство иностранных дел и прочее разное, о чем я даже не слыхивал. Дмитрий Николаевич сделал еще одну попытку урезонить князя. На что тебе за штатный московский сыскарь? На то, что ты лучший. Ты сможешь это распутать. Ох, Пашка... «Знаю я, чего твои комплименты стоят. Всегда ты так делал. Еще в Милюкове. Напоешь в уши, я, как дурак, поведусь на твою затею, а потом мне влетит по первое число». Павел Сергеевич весело рассмеялся. «Было дело», — признался он. «И неоднократно. Помнишь, как мы с тобой стащили охотничьи ружья и собрались в Америку бежать, а твой воспитатель нас поймал? Этот... как его? Немец?» «Белецкий», — подсказал Дмитрий Николаевич. «Точно!» «Он нас за эту выходку заставил пять кругов вокруг Большого пруда бежать. Я в позу встал, говорю, я князь, а он, простите, ваше сиятельство, как-то я не подумал, раз князь, вам еще два круга причитаются. Понимал же Ирод, что я жаловаться никому не стану. Мне бы батюшка вдвое прописал, и за проделку, и за жалобу. Эх, хорошие были времена, а, Митька? Хорошие, Паш, хорошие», — поддержал Руднев и со вздохом добавил, — Рассказывай уж давай, что у тебя там за история приключилась? — За хорошие времена! — провозгласил Вяземский, и подскочивший официант снова сменил им пустые бокалы на полные. Покуда расторопный малый крутился подле друзей Дмитрий Николаевич, окинул взглядом зал, оценивая безопасность своей диспозиции относительно снова что-то затевавшей графине Каменской, и вдруг обратил внимание на неизвестную ему даму, Незнакомка была, пожалуй, что красива, но не той очевидной, всем понятной миловидностью, а изысканной дерзкой привлекательностью сильных и неординарных натур. Черты ее лица были немного жесткими, подбородок и складка губ упрямыми, взгляд удивительно ярких, синих глаз умным и волевым. Женщина двигалась легко и грациозно, улыбалась естественно, без тени жеманства». Одета незнакомка была с той элегантной простотой, которая однозначно свидетельствует о хорошем вкусе и достатке. На ней было густо синее шелковое платье с тонкой серебряной вышивкой по подолу. Лаконичный крой туалета выгодно подчеркивал изящество фигуры, а глубокий изысканный оттенок как нельзя лучше подходил к пышным темным волосам с благородным каштановым отливом. Из украшений на женщине были лишь богатая жемчужная нить из крупных розоватых бусин и накинутая на точенные плечи легкая серебристая шаль. Незнакомка, казалось, заметила взгляд Дмитрия Николаевича, обернулась в его сторону и улыбнулась. Руднев ответил ей легким поклоном. — Хороша. Не правда ли? — спросил Вяземский, проследив взгляд друга. — Да, — рассеянно ответил Руднев. Божественно — Божественно. Князь хохотнул. — Что, Митька? — Уже думаешь, как бы ее на портрету говорить? Как бы я имел твой талант, изобразил бы ее в образе феи Морганы или Медеи? Кто она? спросил Руднев, не обращая внимания на подшучивание Вяземского. Ты не знаешь? Тебе, Митя, почаще нужно в люди выбираться. Она, по происхождению, француженка. Зовут Шарлотта Аталь, вдова швейцарского, фабриканта миллиончика. Прежде чем стать супругой мэтра Аталя, прекрасная Шарлотта успела побывать баронессой Монфор-Леамори. Старый барон годился ей в дедушке, но щедро вознаградил свою дежуа, отраду, завидным наследством. О более юных годах мадам ничего доподлинно неизвестно. «Что же госпожа Аталь делает в Москве?» После смерти мужа она взяла в управление его предприятие – И вот теперь приехала договариваться о каких-то совместных делах с Павлом Павловичем Рябушинским». Примечание. «Российский предприниматель, банкир, старообрядец, общественный и политический деятель». Конец примечания. «Откуда ты, Паша, про нее столько знаешь?» — удивился Дмитрий Николаевич. «Служба такая», — усмехнулся подполковник. «А хочешь, Митя, я тебе ей представлю». И, не дожидаясь ответа, Павел Сергеевич потащил Руднева через залу в сторону госпожи Аталь, которая все это время с интересом наблюдала за друзьями и улыбалась. — Не передать словами, как я рад вас видеть, мадам! — по-французски воскликнул Вяземский и поцеловал благосклонно протянутую руку. — Я тоже очень рада нашей встрече, князь! — ответила вдова фабриканта глубоким мелодичным голосом. «Позвольте представить вам моего друга!» — бравурно продолжал Павел Сергеевич. «Это господин Руднев, Дмитрий Николаевич, человек исключительных достоинств и знаменитый художник!» Руднев поклонился. «Для меня огромная честь познакомиться с вами, мадам. И не слушайте моего друга, он слишком щедр, на эпитеты в мой адрес». Мадам Аталь протянула Дмитрию Николаевичу руку и рассмеялась. «Я знаю о вас, господин Руднев» произнесла она, неожиданно перейдя с французского на вполне хороший русский язык, слегка приправленный приятным мягким акцентом. «Мне очень нравится ваша живопись. Я видела ваши работы еще в Париже. Они похожи на английский модерн, но куда более живые и чувственные. Это так по русски «Благодарю вас, мадам». Руднев перешел на родной язык. «Я тронут столь лестной оценкой с вашей стороны. А еще я восхищен вашим великолепным русским языком». «Где вы ему так хорошо обучились?» «Мой покойный муж имел тесные деловые связи с вашей империей. Мы часто бывали в России, и к нам приезжали русские партнеры. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы выучить язык. Он очень красив, как и русские мужчины». «Особенно русские князья!» — вернул Вяземский и снова исхитрился поцеловать француженки руку. «Ах, мой милый Лапрюонт Споль!» — Князь Павел, — рассмеялась мадам Аталь. — Вы, как это у вас правильно говорят, пробка для любой бутылки? — В каждой бочке затычка, — с улыбкой поправил Руднев. Дмитрий Николаевич настолько был увлечен новым знакомством, что утратил бдительность и совершенно упустил из виду хозяйку вечера, которая внезапно возникла рядом с ним и взяла его под руку. «О, Дмитрий Николаевич, наконец-то я вас нашла!» — слащаво промурлыкала графиня. «Извините меня, господа, князь, мадам, но я намереваюсь похитить у вас господина Руднева!» Наградив Вяземского лучезарной улыбкой госпожу Аталь кислой миной, Анна Романовна решительно увлекла Дмитрия Николаевича за собой. — Дорогой мой друг, — говорила она цепко, держа пленника своей пухлой холеной ручкой, — вы нужны нам для крайне серьезного эксперимента. — Почту за честь быть вам полезным, сударыня, — обреченно ответствовал Руднев. — Что же за эксперимент вы желаете осуществить? — Мы хотим провести спиритический сеанс, — с нескольким преувеличенным восторгом объявила Каменская. — Вы знали, что наша Танечка — великолепный медиум. «Нет, графиня, я не знал, что среди многочисленных талантов Татьяны Федоровны есть и такой выдающийся дар». «Да-да, вы правильно сказали, Дмитрий Николаевич, именно выдающийся, и мы намерены воспользоваться им, чтобы призвать дух Фридриха Барбаросса и спросить славного воина минувших веков, когда же закончится эта ужасная война». Примечание. Фридрих Барбаросса, Фридрих I Гогенштауфен, король Германии, император Священной Римской империи, правивший в XII веке и прославившийся многочисленными военными победами, является признанным классиком военного средневекового искусства. Именно в честь него был назван план нападения Германии на СССР в 1941 году. Конец примечания. «Как это интересно!» – неубедительно восхитился Руднев – Но, боюсь, для подобного опыта я совершенно не подхожу. В вопросах мистицизма я абсолютно бездарен». «Что вы? Я чувствую, какая у вас сильная аура. Вы сможете помочь нашей девочке установить контакт с духовной сущностью. И, кроме того, вы хорошо знаете немецкий и будете переводить нам послание древнего короля». Сударыня, Фридрих Барбаросса изъяснялся на средне верхнемецком немецком. «А я не силен в архаичных наречиях». «Да будет вам, Дмитрий Николаевич!» Анна Романовна игриво хлопнула Руднева веером по руке. «Я уже все решила. Вы участвуете!» Дмитрию Николаевичу ничего не оставалось, как смиренно повиноваться. Графиня Каменская отвела его в комнату, соседствующую с большой гостиной. Там вовсю шло приготовление к мистическому ритуалу. Слуги опускали на окна глухие портьеры и расставляли на круглом столе канделябры с горящими свечами. Участники сеанса рассаживались, зрители перешептывались, занимая места на почтительном расстоянии от стола. Анна Романовна усадила Руднева рядом со взволнованной, смущенной дочерью. «Ах, маменька!» — пролепетала девица, заливаясь целомудренным румянцем. «А вдруг ничего не получится?» «Ну что ты, дорогая!» — уверенно заявила графиня, соединяя руки Татьяны Федоровны и Дмитрия Николаевича. «Тебе поможет господин Руднев. Чувствуешь, какая у него аура?» Юная графиня окончательно смешалась и уже едва не плакала, так что Дмитрию Николаевичу и впрямь пришлось прийти ей на помощь. «Не волнуйтесь, Татьяна Федоровна, в крайнем случае обещаю вам подыграть», шепнул он девушке на ухо. «Просто несите какую-нибудь околесицу на смеси немецкого и латыни, а я якобы стану это переводить и незаметно пихать стол. Все в таком предвкушении, что разоблачение нам с вами не грозит». Каменская младшая прыснула смехом, а внимательно следившая за ней мать, занявшая стратегическую позицию по другую руку от дочери, победно просияла и торжественно объявила. «Господа, мы начинаем. Прошу соблюдать тишину. Участники сеанса, закройте глаза, возьмитесь за руки и сосредоточьте свою гетеротетическую энергию на медиуме и ее помощники. Я чувствую, что у нас должно получиться. Сегодня грань между нашим миром и миром духов особенно тонка». В зале воцарилась гробовая тишина, так что было слышно, как изредка шипит воск на свечах и шуршит от дамских платьев. Руднев послушно закрыл глаза и ободряюще пожал холодную, трепещущую девичью руку. Татьяна Федоровна тоже ответила робким пожатием и звонким, слегка дрожащим голосом провозгласила. «О, великий дух, повелитель древней империи, ответь на зов ныне живущих». Ничего не происходило, тишина сделалась практически осязаемой. Руднев почувствовал, что юная каменская начала дрожать. "Попробуйте по-немецки, сударыня", произнес он пафосно. "Я стану вам подсказывать. Гроссенкюнинг, великий король, предстань перед нами и ответь". Едва он успел договорить, как напряженную тишину разорвал отчаянный крик, раздавшийся из большой гостиной. Руднев на мгновение замер со все еще закрытыми глазами, а потом, опомнившись, первым бросился в соседнюю залу. Гости, не заинтересовавшиеся спиритическим сеансом и оставшиеся в гостиной, столпились в ее центре вокруг чего-то, что, очевидно, и являлось причиной всеобщей тревоги. Истеричный женский голос звал на помощь. Ему вторил мужской, требующий вызвать доктора. Дмитрий Николаевич растолкал всполошенную толпу, и к своему ужасу увидел, что причиной всеобщего смятения является его друг, князь Вяземский. Павел Сергеевич лежал на полу и бился в судорогах. Красивое лицо исказилось и посинело, на губах выступила кровавая пена, глаза остекленели. Тело подполковника изгибалось, руки со скрученными пальцами скребли пол, правая рука была окровавлена и загребала осколки разбитого бокала. «Пашка!» — воскликнул Руднев и кинулся к другу. «Врача! Быстрее! Врача!» Однако Дмитрий Николаевич уже наверняка знал, что врач здесь бессилен. Рудневу случалось видеть разную смерть, и он не только разумом, но каким-то почти животным чутьем понимал, что Вяземский умирает, и помочь ему уже нельзя. Упав на колени, Дмитрий Николаевич обхватил голову друга и придерживал ее, не давая биться о пол. — Паша, Паша, как же это? — шептал он. — Кто тебя так? — внезапно... Глаза офицера Генштаба приобрели осознанность. На короткое мгновение сквозь невыразимую муку в них мелькнуло узнавание. Вяземский разжало скаленные зубы силе что-то произнести. Что, Паша? Что? Руднев склонился к самым губам бившегося в агонии друга. Ве! Вер Вольф! прохрипел Павел Сергеевич. Тело его резко скрючилось, а потом также стремительно вытянулось в полный рост и обмякло. Князь. Павел Сергеевич Вяземский был мертв. Разом осознав это, Дмитрий Николаевич обмер. Он был не в силах ни шелохнуться, ни вздохнуть, и зацепенение его вывело легкое прикосновение. Шарлотта Аталь положила Рудневу руку на плечо. Или Он умер!» Тихо и скорбно произнесла она и накинула на лицо покойного свою серебристую шаль. С превеликим трудом Дмитрий Николаевич заставил себя разомкнуть руки и выпустить голову мертвого друга. «Вызовите полицию», — приказал он глухим голосом, поднимаясь на ноги. «И заприте все двери. В доме произошла смерть при подозрительных обстоятельствах».